Глава вторая. Катя удивленно вздергивает бровь. Лёша выдавливаю я из себя. Что ты тут делаешь? Ну, по-видимому, тебя жду. Усмехается он. Зря. Нам не о чем говорить. Отрезаю я и разворачиваюсь, чтобы уйти. Нет. Он мгновенно оказывается рядом и хватает меня за руку. Ты никуда не уйдешь. Сядешь, и мы спокойно поужинаем. Я не люблю менять планы. Заодно объяснишь, почему сбежала. Как всегда, самоуверен. А вот фигушки. Ничего не собираюсь объяснять. Отпусти, закричу, шеплю разъяренно. Ну давай, Ари. Он крепче стискивает мою руку и выжидающе смотрит. Я оглядываюсь вокруг. Люди и так уже косятся на нас. И что мне сейчас орать? «Спасите! Убивают!» «Так никто меня не убивает и даже не похищает!» «Хорошо! Можешь не объяснять! Просто сядь!» Его голос становится вкрадчивым. У меня по телу пробегают мурашки. Оказывается, я ничего не забыла. Всегда помнила его голос, запах, его глаза. Я сажусь за столик, на самый краешек стула, готовая немедленно сорваться и бежать прочь, Сердце гулка колотится в груди. Я понимаю, что сейчас на карту поставлена наша с Владиком жизнь. Одно неосторожное слово, и наша жизнь рухнет. «Расслабься. Закажи что-нибудь», — бросает он. Я подзываю официанта и заказываю стакан воды и салат. Хотя знаю, что кусок в горло не полезет. Не понимаю, что я здесь делаю, и даже сама себе не признаюсь, что... Безумно хочу узнать, как он жил все эти годы без меня. Давно ходишь по свиданиям вслепую? Спрашиваю я. С тех пор, как фото твое увидел у твоей подружки в телефоне. Она, кстати, очень тебя рекламирует. Так это все подстроено? Ахую я. Ну, Светка, подожди. Она не знает. Я просто попросил познакомить с красивой женщиной. Спокойно отвечает он. «Зачем, Лёш? Все пройдено, забыто!» Говорю беззаботно. «Для тебя, значит, забыто!» Прищуривается он. «Да», — улыбаюсь я, призвав все свое мужество. «Я уже давно все забыла!» «А я нет», — отрезает он. «И хочу узнать, почему ты так подло бросила меня, ни слова не сказала?» Разлюбила. Так бывает, говорю я, пожимая плечами. Официант приносит заказ. Мне мой салат, а леша стейк средней прожарки. Он молча принимается за еду, не глядя на меня, а я гоняю по тарелке лист салата и прикидываю, как бы половчей сбежать. Молчание становится невыносимым. А Ирма Карловна как поживает? задаю я самый главный вопрос. Нормально поживает. Сухо отвечает Алексей. «Почему тебя это интересует? Вы никогда не ладили?» «Просто... Надо же о чем-то говорить». Бормочу я. «Это не обязательно. Я все понял, и ты права. Пора забыть все, что было». Бросает он с презрением. «Мне становится так больно, что трудно дышать. Слова оправдания рвутся наружу, но я судорожно их сглатываю. Представляю, что он обо мне думает». Я действительно повела себя как последний сволочь, бросив Алексея накануне свадьбы. Но у меня были на то серьезные причины, и одна из них сейчас дома ждет меня. Я не имею права подвести своего сыночка и должна молчать, и строить из себя стерву. Ах, Лешка, если бы ты знал, как безумно я скучаю по твоим глазам, по твоим рукам, сколько слез я выплакала по ночам в подушку, принимая такое жестокое решение. Если бы ты знал, что стал папой, наверное, обрадовался бы. Только никогда и ни за что ты этого не узнаешь. Пусть лучше я в твоих глазах буду мразью последней. «Мне пора», — говорю я и встаю. Ожидаю, что он снова будет удерживать меня, требовать объяснений. Но он даже не смотрит на меня. «Пока», — бросает он. И это равнодушие ранит больнее упреков, В сто раз. Лучше бы он обругал меня последними словами.